Глава 22. К лагерю гоблинов шли неторопливо, попутно пополняя запасы магической энергии из камней. Ксюша, ушедшая вперед, ждала нас неподалеку от главного входа во вражеский стан. «Мы действительно многих перебили», — сообщила мне она. Оставшиеся укрепились в центре, но там целых два паучьих наездника. Будет сложно справиться и с ними, и с гоблинами. Скорее всего, босса обороняют. Собрал оставшихся, чтобы защитить себя. Сделал я предположение из озвученного. Подобная тактика нередко среди полуразумных монстров вроде гоблинов. Попробуем их выманить или просто атакуем в лоб? Спросила Юлиана, поправляя перчатки. Вначале осмотримся. Решил я и, не скрываясь, прошел непосредственно в лагерь гоблинов. То, что они меня могут заметить, не слишком волновало. Босс вряд ли позволит остаткам своей армии уйти в погоню за одиноким человеком. Остальной отряд держался рядом, был фактически в 15-20 метрах от меня, но скрыт для гоблинов их же чистоколом. Прямо сейчас остатки монстров готовились к битве. Строили импровизированные баррикады, ставили позиции, вели себя очень разумно. Я бы даже сказал, слишком разумно. «Во время прошлого замеса в лагере ничего подобного и близко не было». «О чем это говорит? О том, что босс — кто-то вроде полуогра? Или?» «Пока я об этом размышлял, заметил в стане врага некоторое движение. В той части, где располагались самые большие и внушительные постройки, появилась рослая зеленая фигура». «Да ну! Быть не может!» «Ксюш, дай винтовку!» — крикнул я девушке, которая стояла чуть позади. Та без лишних слов бросила ее мне, и я, вскинув оружие, припал к прицелу. Охренеть. Что там? Заинтересовался Леня, переминаясь с ноги на ногу, так и порываясь покинуть укрытие. Орк, ответил я, наконец опуская винтовку и отступая за стену. Это очень странно. Орг, в качестве босса портала, не то чтобы невероятно, но в отличие от каких-нибудь кобальдов или гоблинов, орки считаются разумной расой. У них есть культура. Язык. По мнению многих, они варварский народ, но тем не менее. Слышал я, что у одного генерала с фронтира Северного пробоя жена Арчанка. Правда, не уверен, что это правда. Но наличие орка в качестве босса многое ставит на свои места. Он умен и силен. Самый лучший лидер для такого отребья, как гоблины и полуогры. И то, что он послал большую часть лагеря за нами, лишь подтверждение этого. Будь наш отряд меньше и не используем мы выстроенное Леней поле боя и тактику, нас бы просто массой задавили. А так устояли и даже отделались малой кровью. Никто не погиб. Орк и сам понимал, что его воины не вернутся, и теперь пытался выстроить оборону, чтобы продать свою жизнь подороже. Издалека видно, что он ставит лучников на позиции, и тех чуть ли не половина всех имеющихся войск. Полуогры служат бойцам ближнего боя, а все гоблины вооружились луками. Стоит нам подойти, как на нас обрушится целый ливень из каменных стрел. да. «Я бы предложил их перестрелять, но у нас патронов мало осталось. У Ксении чуть больше магазина, у второго стрелка патронов пять вроде осталось или около того. Я вот вообще пуст. Револьвер висит на поясе с пустым барабаном. Не хватит, чтобы всех перестрелять. Там одних гоблинов под сотню и полсотни полуограф. Про двух пауков я вообще молчу. Эти твари живучие, так просто их не возьмешь». Вырисовывалась так себе картина. «Сунемся, нас нашпигуют огромным количеством стрел». И даже если укроемся щитами или вроде того, нам ведь еще баррикады штурмовать, а там и с полуограми биться. Нет, в лоб мы точно штурмовать это место не станем. Так есть риск не просто кого-то потерять, а вообще всем лечь. В идеале мы могли бы просто отстреливать врагов издалека. Дальность винтовок позволяет, но все упирается в то, что у нас просто нет столько патронов. Запас порох, оказавшийся в прошлом таким большим, с моими аппетитами, стал стремительно таять, и в данный момент у меня остался один маленький бочонок, которого хватит на несколько десятков патронов. А учитывая, что через день-два могут заявиться воины князя, то я просто не мог тратить их прямо сейчас на эту мелочь. «Ваше благородие!» Мое разгадывание окрестностей затянулось, и народ уже стал переглядываться, гадая, что именно я решу. «К демонам их!» — махнул я рукой, разворачиваясь. «В смысле?» — удивился Леня. «Вы же говорили, что нам нужно разобраться с гоблинами сегодня». «Говорил». «Но это было до того, как они так хорошо укрепились», — поморщился я. «Мне и самому не нравилось, что в этот раз нас переиграли». «Спокойно. Это тактическое отступление. Нет смысла рисковать прямо сейчас, пытаясь взять штурмом эти баррикады». «Так точно кто-нибудь погибнет. Обдумаю тактику, соберу оба отряда, и тогда сделаем все по уму». «Поддерживаю», — кивнула Юлиана, тоже взглянув на гоблинские фортификации. «Тут нужен хороший план. В другой ситуации я бы предложила попробовать пробраться к ним ночью. Но в этом месте же нет ночи». «Да, вечный полдень», — ответила за меня Ксюша. «Плохо». «Мы разберемся», — заверил я людей. «Этот портал простоит еще около недели без прорыва. За это время мы точно придумаем, как с ними разобраться без жертв с нашей стороны». Вернулись мы аккурат к закату. синицы и шахтеры закончили работу в шахтах и теперь готовились к ночи. На общей кухне нас уже ждала горячая еда, мясной суп из мяса виверны. Собственно, последние пару дней мы только им и питались. Супы, жаркое, стейки, шашлыки. Мяса было много, и долго оно не пролежит, ведь холодильников у нас нет. Я бы мог создать холодильный артефакт, но пока было слишком много других, более нужных дел, требующих моей силы. Например, изготовить новые патроны. Благо, хоть снаряжать мог поручить Степану, тот наловчился работать с моим импровизированным оружейным верстаком. Главное — отлить головки пуль, а уж измельчить дикий империум и смешать... Стать его спорохом мог кто угодно. В общем, делегирование полномочий у меня понемногу получалось. Жаль, что не со всеми делами так можно. Набил желудок и сразу почувствовал, что жить стало лучше, как обычно и бывает. Да еще и Софья принесла новость, что баньку растопила по моему приказу. После всей этой возни хотелось просто отдохнуть, попариться. Да и мысль у меня одна возникла. Баня у меня за домом, небольшая и совсем не княжеская, но зато личная и отгороженная от соседей. В Вольнове мало кто может таким похвастаться. Мыться приходилось в одной большой общей бане. Вернее, в двух, которые соединены единой печью стыльных сторон. Благодаря такой конструкции топить можно было один раз, зато сразу и мужскую баню, и женскую. Любопытно, что пока мне нормально там помыться, так и не довелось. Чаще всего я просто шел в собственную с ведром воды, нагревал его магией, до нужной температуры и мылся. Софья все ругалась на это, считая, что странно это в холодной бане мыться, так что еще один повод немного ее уважить, а так ведь и впрямь нагрел бы ведро, ополоснулся и пошел бы спать. Перед водными процедурами я прошелся по городу и раздал народу последние поручения. Солнце уже почти зашло, но я сильно на этот счет не переживал. Баня попадает в освещенную часть города. Теперь у нас есть медь. И я каждый день понемногу расширяю освещаемую область. Думаю, через неделю в городе не останется ни одного неосвещенного участка, и даже ночью выходить на улицу станет относительно безопасно. Плюс у меня при себе артефактный фонарь. Раскочегарили баню. Хорошо. Скинул одежку и прошел в парилку, наслаждаясь жарой. И впрямь давненько не доводилось в баньке париться. Хорошо. А еще размаривает знатно, разлегся на лавке и чуть было не уснул. Помешал внезапный стук в дверь. «Кто?» — спросил я, Сев. «Какая-то часть меня ожидала увидеть там Юлианну. Но вместо черноволосой воительницы, жаждущей потереть мне спинку, на пороге появился Борис, да еще с бутылкой и двумя деревянными кружками в руках. «Разрешите ваше благородие?» — спросил он, улыбнувшись. «Ну, проходи, раз пришел». И можешь убрать это обращение. Сам прекрасно знаешь, что я не дворянин. Ну, не скажите, — покачал он головой. Вы же все равно, Ростислав Владимирович. Пусть и не тот. Кровь-то одна, а она баронская. Шут вот с тобой, — махнул я рукой, — разливай. И тот, заулыбавшись, разлил по кружкам своей бормотухи. Пригубил. Любопытный вкус. На чем гнали? Яблоки. Неплохо и даже чувствуется слегка. Рецепт моего деда. «Передается из поколения в поколение, правда, некому уже передавать-то», — с грустью сказал Борис и выпил. «Я мгновение смотрел на него и только сейчас понял, что на самом деле мало что о нем знаю, ну, кроме того, что он работал на прежнего барона в страже городка. Понятия не имею, есть ли у него семья, дети и все в таком духе». Не сложилось или... Сын в дружину князя ушел, когда шестнадцать стукнула. Два года назад это было. Сегодня как раз годовщина как проводил его. — Говорил дураку тут оставаться, а он — нет, отправиться туда хочу. Тут глухоманя, там же столица княжества Саратовского. Славы хотел, а в итоге... Мужчина поджал губы и скривился. Зарезали его. В пьяной драке. Сожалею. — Знаешь кто? — он помотал головой. — Непонятно, там все было. Зимой драка была, воинам скучно стало, решили кулаками... Помириться. Обычное дело, на самом деле, для дружинников князь это даже поощряет. Но там мелочи, носы друг другу сломают, синяков поставят. А Артема ножом ударили, и никто ничего не видел, никто ничего не знает. Стали драчунов подымать, а он там лежит в снегу. Мертвый. Проклятие. Только и пробормотал я, смотря на него. Вот уж неожиданная история, на ночь глядя. «Да, я плавал туда разбираться, но в итоге ничего не нашел. Даже к князю с прошением обращался, чтобы виновника нашли, но в итоге князь Саратовский это прошение проигнорировал». «Оборон, ну, я имею в виду моего отца из этого мира. Ты просил его помощи?» «Просил, но он отказал. Не хотел ссориться с князем, у них и так отношения были не самыми лучшими». «А почему не знаешь?» «Так из-за вас, ваше благородие!» И тут же опомнился. «Вернее... — Другого Ростислава Владимировича. — Не знаю, рассказывала ли вам Софья, но у вас же жена была. Вернее, да я понял, понял, можешь не исправляться. Мне и самому надо привыкать, что теперь я — это он. Так что считай, что просто напоминаешь мне то, что я и так должен знать. — Как скажете? — Так вот, у вас же жена была, Александра. Красивая чертовка. Что греха таить. Она была сводной сестрой супруги князя и даже после замужества сохранялась той хорошие отношения. Летом могла неделями в столице гостить, и четыре года назад там что-то случилось, что-то нехорошее. Давай поподробнее, пока не очень понимаю. А Борис тем временем словно маялся, неловко ему было обсуждать эту тему, и тем интереснее мне становилось. В общем, утопла она вместе с сыном вашим. То есть я еще и вдовец? Вот так новости. Хмыкнул я, ошарашенный известием, а ведь мне никто ничего такого пока не говорил ни о жене, ни о сыне. У меня, оказывается, тут была настоящая семья. Но ключевой момент была. Да, но все хуже, чем может показаться. Борис вновь замялся, потупил взгляд. Даже взял и налил себе еще выпивки. — Да не тяни уже! — вздохнул я. — Что там? — Поговаривают, что это вы сделали. — И есть основания? — Есть. — Говорят, что неверна она вам была. Что с одним богатырем из княжеской рати? тайно встречалась, и что сын не ваш». «Хреново. Одна новость хуже другой. И вот вроде бы ладно, я вот вообще не имею к этому никакого отношения, но другие-то могут об этом судачить. Лучше бы мне об этом пораньше сообщили». «Да», — признал Борис, — «позиция вашего отца была в том, что вы к этому не причастны, но несколько свидетелей видели вас в Саратове в тот день». Одна служанка даже утверждала, что вы ссорились с госпожой Александрой, и а спустя несколько часов их тела нашли в реке. Вы, разумеется, все отрицали, но ситуация вышла крайне неприятной. Княгиня требовала вашей казни. Владимир Степанович смог откупиться, и это дорого ему обошлось, очень дорого. И это вас очень сильно терзало, Ростислав Владимирович. Вы стали много пить и вести малоприятный образ жизни, но в Саратове старались не показываться с того времени. Ну и история. — вздохнул я. — Ты меня, конечно, ошарашил. — Учитывая, кто вы, думаю, кому-нибудь и так рано или поздно пришлось рассказать это. — Спасибо. Так выходит, конфликт между Саратовым и Вольновым лежит во мне. — Скорее всего. Тогда же не поладили ваш отец и дядя, так как тот тоже поддержал мнение, что вас надо предать суду за содеянное. За прошедшие четыре года лучше ситуация не стала, даже наоборот, княгиня то и дело вспоминала о вас, когда барон прибывал ко двору, спрашивала о вашем здоровье, если можно так сказать. Тогда можно прямой вопрос? Вот по-твоему, он, хотя уже вернее я, правда это сделал? Борис долго смотрел мне в глаза, прежде чем кивнуть. Да, я почти уверен в этом. Хорошо. Я понял. Почесал я подбородок. Если тот Ростислав правда это сделал, то он был тем еще куском говна, а жить с этим придется мне. Скверно. На самом деле я все это рассказываю отчасти из-за того, что мне кажется, что Артема убили из-за этого. Из-за меня? Да. Что это была месть вольновцам, что эта княгиня решила так поквитаться со мной. А почему с вами? Не понял я. Потому что именно я был защитником его благородия. Я перед князем врал, что Ростислав был со мной весь тот день по приказу вашего отца. Если это так, то мне жаль. Вам не за что извиняться, Ростислав Владимирович. Я не могу с уверенностью сказать, сделал ли это барон на самом деле или все это какая-то хитрая ловушка, но точно могу сказать, что это были не вы. Не вы убили ту женщину и ребенка. Наоборот, вы каждый день спасаете нас от демонов, от мракоборцев, от князя. Таким человеком, как вы, я восхищаюсь. Мы выпили, а затем Борис продолжил. Знаете, а ведь я думал все бросить незадолго до всего этого. В каком смысле? Уйти. Меня тут уже давно ничего не держит. Ни жены, ни детей, лишь служба, которая стала мне омерзительной. Думал, по весне, когда пойдут торговые караваны на юг, взять деньги, договориться с торговцами и никому ничего не сказав, просто уехать. А потом появились вы, новый Ростислав, и внезапно я обрел новый смысл жизни. Мужчина рассмеялся, хоть и с нотками печали. «Знаете, вот словно последние годы я жил в темноте, а вы зажгли фонарь. Я просто делаю, что могу. В моих руках знания и силы, чтобы изменить этот мир к лучшему. Этим я и занимаюсь. И я горд, что помогаю вам с этим. Мы еще выпили, и Борис попутно отметил, что немного сглупил, и нужно было прихватить закуски». Крепковатый самогон вышел. Но даже так мы очень хорошо посидели и поболтали, хоть смог узнать получше одного из своих доверенных людей. Он, в свою очередь, рассказал еще некоторые мелочи и истории из жизни моего двойника, чтобы я мог проще вжиться в образ. «Остывать, банька начала, спать надо бы найти», — посетовал Борис. «Да, иди», — кивнул я, не став посвящать его в детали моего плана, а то еще испортит все. «Я задержусь еще ненадолго». «Уверены?» так и застыть недолго. «У нас есть хороший лекарь, если что», усмехнулся я. «Иди спать, Борь, это приказ. Я посижу еще минут десять, обдумаю, что ты рассказал, и тоже пойду». «Ну, как знаете», ухмыльнулся он и вышел из парилки. «Я же разлегся на лавке и просто прикрыл глаза, стараясь ускорить движение магической энергии в своем теле. Многовато выпил, стоит поскорее избавиться от алкоголя или хотя бы снизить его концентрацию в крови до приемлемого уровня». Едва заметный скрип половицы в предбаннике заставил меня открыть глаза и сесть. Послышалось? Думаю, нет. Выждав полминуты и не заметив, чтобы кто-то собирался войти, я поднялся и сам вышел в предбанник. Там было темно, хотя я мог с уверенностью сказать, что оставлял фонарь включенным и, учитывая, что тот был артефактным, работающим на Диком Империуме, Погаснуть он никак не мог, но в комнате на первый взгляд было пусто, тогда сосредоточился на металле вокруг, но ничего постороннего, выбивающегося из окружения, я не ощутил. Странно. Может, просто показалось? Я сделал пару шагов к столику, на котором стоял фонарь, собираясь его включить, но тут ощутил движение позади, а миг спустя нечто острое уперлось мне в горло. «Вам лучше не дергаться, ваше благородие», — услышал я слегка хриплый женский голос. Знакомый голос, между прочим. Кажется, это Ольга, одна из рабынь, которых привез Борис из Саратова. «Значит, прав я был. Таинственный убийца скрывался среди них. И не пытайтесь что-то сделать, а то рука соскользнет». «Вижу, вы подготовились», — улыбнулся я, хотя на деле внутренне морщился. Знал, что сюда ночью заявится убийца, слишком уж удобная возможность разобраться со мной по-тихому, но все-таки надеялся, что он будет орудовать железом, а у этой женщины не было ни крупицы металла. Даже ее орудие было из камня или чего-то похожего. И где она его взяла, интересно? Разумеется. Но ей это не поможет».